Все отступили. Исповедь очень недолго. Умирающий вряд ли хорошо понимал что-нибудь. Произносить же мог только отрывистые и неясные звуки. В сенях же все плотнее и плотнее стеснялись зрители, жильцы со всей лестницы, не переступая, впрочем, за порог комнаты. Из толпы неслышно и робко протеснилась девушка, и странно было ее внезапное появление в этой комнате,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 как бы не узнавая ее. Да и ни разу еще он не видал ее в таком костюме. Вдруг он узнал ее, приниженную, убитую, расфронщенную и стыдящуюся, смиренно ожидающую своей очереди проститься с умирающим отцом. Бесконечное страдание изобразилось в лице его. — Соня! Дочь! Прости! —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 Тусклый свет проходил со двора, Раскольников разглядел худенькое, но милое личико девочки, улыбавшиеся ему и весело по-детски на него смотревшие. Она прибежала с поручением, которое, видимо, ей самой очень нравилось. — Послушайте, как вас зовут? А еще где вы живете? — спросила она, торопясь, задыхающимся голоском. Он положил ее обе руки на плечи и с каким-то счастьем глядел на нее.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 и вытирая руками слезы. — А папаша вас любил? — Он Лидочку больше всех нас любил, — продолжала она очень серьезно и не улыбаясь, уже совершенно, как говорят, большие. — Потому любил, что она маленькая, и от того еще, что больная, и ей всегда гостиницу носил, а нас он читать учил, а меня грамматике и закону Божию. — А молиться вы умеете? — О, как же умеем! —